Глава 12 Мою жалобу утвердили. Психолог больше не будет мучить меня своими монологами. Еще во время первого наказания я узнал о нарушении моих прав. Если бы сейчас не использовал свой козырь, кто знает, где бы я оказался через месяц. Корабль-то движется. А вот беседы с другом оставили двоякое впечатление. Он сам не сказал откуда и кого представляет. но дал кучу намеков, он из Лунара и они оплачивают мое лечение, ибо страховка такого не покрывала. С его рекомендациями я согласился, надо не урезать или ограничивать свои возможности, а уметь ими управлять. Были аналогичные случаи в истории. когда человек погружался в свои мысли слишком глубоко, и это вызывало перегрузку. Как метод решения проблемы им рекомендовали заниматься делами, требующими сложных комплексных расчетов. Своим делом я выбрал разработку автономных космических кораблей длительного пользования, фрегатов. Задача этого метода контроля потоками сознания, создать область внутри разума, в которой будут проводиться все расчеты, к примеру, спроектировать блок гидропоники или реакторный отсек. В общем, работа внутри разума, разгрузив тем самым потоки сознания, взаимодействующие с органами чувств. Получалось, что только один поток сознания будет отвечать за работу с внешней средой. Все другие будут работать внутри сознания, не взаимодействуя с внешней информацией. На словах все просто, а на деле надо адаптировать этот метод под себя. Потом получить нужные знания в необходимых областях. Даже при моих способностях мне потребуется как минимум год для сбора информации, и надо решить вопросы с моим опекуном до начала активных действий. Весело. Пора отвлечься на реальные проблемы, а не игровые. В итоге мне Лунар мешать не будет и готов лечить по мере необходимости. Голову старыми способами перегружать нельзя. Иначе в больнице жить начну. План на будущее для реального мира и путь его воплощения составлен. Нужно начать его воплощать, пока я под наблюдением врача в медкапсуле. Более благоприятных условий мне сейчас не создать. следующие четыре часа я собирал весь доступный материал по космическому кораблестроению, юридическим вопросам, связанным с этой областью, обучающим материалом. В общем занимался сбором информации и построением плана обучения, сейчас мне надо усвоить как можно больше. Войдя в игру, начал складывать все вещи обратно в сумку, до прибытия в Сурал осталось меньше часа, его башни уже были видны, сегодня начнется то, к чему я столько готовился, я не буду просто ребенком или темным магом-мечником, я знал, как превзойти свой предел и использовать знания и силу по максимуму, и ради этого придется очень постараться. Сурал относился к мональскому халифату. Который протянулся вдоль всего побережья с этой стороны побережья он полностью охватывал пустыню Хашана. В ней-то и находилось одно из мест моей будущей прокачки пустыня для местных была поганым местом, оттуда постоянно лезли самые разнообразные чудовища. Обычных монстров там вообще не было, а на территории самой пустыни действовал постоянный ментальный и огненный урон. Где-то в центре пустыни находилась мертвая территория. Люди, подходившие к ней слишком близко, говорили, что там обиталище самых ужасных тварей и духов. Банши, Василиски, гигантские змеи, твари, которым вообще не дать название, и нескончаемая река душ, текущая по небу в самом центре поганых земель. Особенно интересны легенды о песчаном человеке и яме в преисподнюю, расположенной в самом центре пустыни. Хотелось проверить, что ж там в действительности. Мои враги сильны. Я помнил о своей беспомощности на алтаре, о своей доверчивости, глупости, слабости. Ошибки надо исправлять до того, как я встречу первого серьезного противника в этом мире. Быть слабым. Как же противно ощущать свою беспомощность и ограниченность. Уж лучше быть чудовищем, чем беспомощным и никчемному. В моих мыслях отсутствовала логика. Эмоции нарушали ход мышления. В такие моменты я искал выход из сложившейся ситуации всеми доступными методами, и я нашел способ. Местный филиал гильдии чудовища защищал окрестные земли от самых опасных тварей. Это не просто убийца кроликов и лисичек, это лучшие. Судя по описанию в сети, любой монстр, попавший в список заданий гильдии, обладал продвинутым интеллектом и огромной силой. В мире существовало множество объединений – убийц, воров, разведчиков, курьеров, кузнецов, воинов и так далее. Среди них гильдия убийц-чудовищ была наиболее прибыльной и опасной. Враг всегда разный и непредсказуемый, сильный и интригующий. Этот путь выбирают одиночки, желающие проверить свои силы или те, кому не хватает острых ощущений. Это станет моим источником доходов на ближайшее время. Таможня нас пропустила без вопросов, а я все боялся, что устроят досмотр и найдут моё колечко всевластия. Формально я чист, никаких подозрений в отношении меня не было, и проверку личного имущества устраивать не имели права. На мне самом ничего из тёмного нет, а характеристик я никому показывать не собираюсь, даже на смертном одре. Пора думать о том, где спать, и я знал, кто подскажет хорошую ночлежку. «Герриот, пока не ушел, подскажи, где хорошая ночлежка или постоялый двор?» «Самое забавное, что хорошая ночлежка находится в трущобах. Ей заправляет бывший бандит и каторжник». «Мда, суровые у вас нравы, а ничего получше нет?» Анжи, ты в портовом городе. Откуда, черт тебя дери, тут возьмутся свободные комнаты? Тут пустыня да джунгли. Это тебе не глушь, вроде Херона». «Понял, понял. На карте отметь, пожалуйста, где ночлежка». Герион, не веря своим глазам, посмотрел на мою мега-карту. Я и сам не представлял, как много за нее заплатил, но за такое чудо не жалко. Мне были известны почти все маршруты кораблей по миру, включая города с портами. Меня никто не останавливал и ничего не предлагал». Сейчас я обычный деревенский мальчик в нищенской одежде, ребенок, на которого обращают внимание только портовые дети и мелкие воришки, и те лишь прицениваются. Никого мой вид не впечатлил, и это очень хорошо. Такая одежда делала меня самым незаметным человеком в городе. Сурал крупный торговый город, здание в нем намного лучше, чем у нас в Империи или на Хероне. Хорошо штукатуренные стены, у домов встречалась каменная кладка, мощные дороги из цветного камня, дома с башнями и целые поместья. В городе жизнь просто кипела, и это до жути непривычно. Пришлось настроить панель управления на удаление посторонних голосов. Портовые торговые ряды с привозимыми товарами, это местный стихийный рынок, и все причалы упирались прямо в него. В самом городе располагался большой базар, где торговали игроки и местные, но сейчас мне там нечего делать, нужен аукцион и банк. Забавно, в Резолиде детям нельзя пользоваться банками. А вот аукционами можно. Если я продам что-нибудь через один аукционный дом, то смогу забрать деньги в любом другом. Искомую ночлежку я нашел быстро и сразу же снял номер на месяц. Сделал привязку к комнате. Теперь в случае смерти я появлюсь тут, Они не неизвестно где. Владелец посмотрел на меня очень грустным и печальным взглядом. В глазах читалась жалость и сострадание. Что-то не так? Нет, ничего. Приятного отдыха. Только после этого он убрал деньги со стойки в карман. «Мне нужны ответы, и только другой ребенок сможет мне их дать». Идя в порт, думал о причинах поведения владельца на шлежке, но в голову ничего не приходило. Один паренёк бандитской внешности очень походил на того, кто сможет мне помочь. «Мне нужен ребенок, знавший о правах детей этого мира и лазейки в них. Привет, пацан. что надо?» Это хамло сидела и выражало всем своим видом презрение. Но мне это только на руку, ответы будут правдивее. «Скажи, если я тебя сейчас начну бить, стража вмешается?» Парень мгновенно подобрался и встал. «Ты чё, самый шустрый?» «Решил мою точку под себя подобрать?» Его кулак я даже не стал отражать. Поймал уже после удара и зажал так, чтобы здоровье начало снижаться. Формально я тебя не трогал, так что если придет стража, виноват ты. Отвечай, в случае драки стража вмешается? Да. Я ослабил хватку. Не хватало еще дебафом травму поставить. Ребенок все-таки. Они разнимают дерущихся в рукопашную, а если схватили за оружие, то обоих ведут в карцер на сутки. Видишь, я отпустил руку. Я не желаю тебе зла, мне нужны ответы на вопросы. Ты ведь деддомовец? Да. Ты торгуешь информацией о грузах и людях? Да, я сборщик инфы и гильдии, а ты от кого? Я сам по себе. Еще вопрос. Если тебе ударит взрослый игрок, что ему за это будет? Если я спровоцировал и есть свидетели, то ничего не сделают. А если необоснованная агрессия, то его за простой удар на месяц отправят на приски. Если попался второй раз, на полгода отправят, в третий раз удалят персонажа, хотя таких психов нет. А если тебя будут держать два мужика, а я тебя убью? Парень чуть присел в позу для готовности к бегу, немного отойдя, увеличивая дистанцию, надо брать ситуацию в свои руки. Это просто вопрос, у меня и в мыслях такого не было. Ну и вопросы. Тем, кто держат, удалят аккаунты. Мы же дети. А вот тебя накажут на неделю за самое злостное нарушение правил. Родителей заставят нести ответственность за твои проступки. И все? Я же тебя убил, а меня всего лишь на неделю в карцер. И вот такое наказание получила Рэйчел. За мой ад. Это если свидетели будут, или бог обратит внимание, Тем, кто держит, в любом случае аккаунт удалят. А вот ты можешь и сухим из воды выйти. Красная метка на убийц вешается на неделю за одно убийство. За десяток убийств разом дают метку на год. Так что отгуляй, и все будет путем. Твари! Она ведь вышла сухой из воды. Уверен, что она ушла от наказания. Извини за беспокойство и жуткие вопросы. Еще будучи в аду, я собирал информацию о событиях тех времен. Игроков было мало, и потому информация еще меньше. Только одно сообщение совпадало по дате с моим попаданием в ад, появление в Малом пантеоне нового бога Леона. Рэйчел и тот ритуал это все связано. А еще Бернард. Но ему-то это зачем? Я искал возможности, чтобы выйти из ада, сейчас ищу, чтобы попасть домой и дать отпор в случае угрозы, но такое я никогда не прощу. А ведь как просто все было. Сначала я хотел использовать хризалиду для зарабатывания карманных денег, потом появилась семья, мама, папа, у меня появился дом. а сейчас прошел через ад и пытался добраться домой. Там, возможно, ждут те, кто готов убить за само мое существование. Хотя нет, они думают, что я удалил персонажа и создал нового, ведь прошло уже полтора года. Нужно не надеяться на домыслы, а создать абсолютное преимущество для контратаки в случае проблем. Все это время я сидел около паренька и думал о своем. Есть еще один вопрос. А как узнать, владеет ли человек запретными заклинаниями? Я не стража, всего не знаю. Можно поймать с поличным или найти свидетелей, а заставить показать окно характеристик? Нет. Парень махнул рукой. Вот если его ложно обвинят, тогда он покажет, дабы доказать свою невиновность. Как все просто. А что с запрещенными предметами, ну там некроманская или кровавое. Для этого нужно взять в руки предмет, или чтобы его владелец сам открыл характеристики для обзора другим людям. То есть у нас в городе может ходить некроман с посохом, прикидываясь обычным магом? Вполне, главное не использовать такое на людях. Репутацию снижают и из города выкидывают, но их мало, наставников у них мало и они постоянно передвигаются. Парень оказался весьма добродушным и вел себя, как обычный мальчик 12 лет. Как и многие дети, он нашел в Хризалиде семью и стал мягче. Пропала та злоба на мир и его несправедливость, что было раньше. Я понимал его, правда понимал и даже завидовал. Спасибо, удачи тебе, больше он мне ничего полезного не скажет. Сурал делился на пять больших районов. Порт расположен в восточной части города, верхний город на севере, Трущоба на северо-востоке, рыночная площадь в центре квартала ремесленников на западе. Сейчас надо записаться в гильзию Чудовищ, она располагалась у западных ворот, ведущих в джунгли. Гильзия интересное место, для вступления надо взять любой заказ и выполнить его бесплатно. После этого получаешь доступ ко всем заданиям своего региона. Действовала система рангов от 10 до 1. -го. У меня после вступления будет 10 ранг. Доступ к 9 получу только в случае выполнения 5 контрактов своего текущего ранга. Соответственно, чем выше ранг задания, тем выше награда и сложность. Для задания было выделено несколько стен с приклеенными на них бумажками. Оказывается, у Халивов проблемы с чудовищами в избытке. За стойкой администратора сидела девушка. Судя по костюму, салатовый с вышивкой в виде цветов и листьев. Маг жизни. Такие цвета характерны для этого направления магии. Весь ее комплект хорошо сочетался даже с посохом, с прорастающими листьями дерева. День добрый, я хочу устроиться в гильдию. Правила стандартные. Бери задание и выполняй. Принеси доказательства выполнения заказа, и ты вступишь. Девушка не обращала на меня внимания. Это я знаю, а как понять, что собой представляет противник? На нашей территории обитают монстры от 100 до 250 уровня. Соответственно, один ранг это интервал чудовища в 15 уровней. Для 10 это от 150 до 165 уровня. Оплата варьируется в зависимости от сложности самого заказа в рамках своего ранга. Только после этого она посмотрела на меня. Хотя скажу, что тебе тут ничего не светит. Что уставом не запрещено, то можно. С победной улыбкой я пошел брать свой первый заказ на убийство чудовища. В десяти километрах от города появилась гигантская змея. Ее дважды видели у дороги, проезжающие мимо стражники. Именно это чудовище мне и надо убить, в доказательство принести хвост или чешую. Девушка из гильдии забыла предупредить, что это босс, как и все чудовища. Змею я обнаружил первым, в очередной раз пошло прокачанное восприятие. Как только я остановился, она бросилась на меня. Чудовище, змея-сердцеедка, 160 уровень. Секунда боя, а уже столько информации. У этой гадины иммунитет к оглушениям и очень крепкая шкура. Удар хвостом откинул меня в кусты, а уже оттуда был сделан роковой для змеи выстрел. Один совокупный удар булыжником снес весь запас здоровья и откинул ее в заросли. Какое бы сопротивление у нее не было, такого она не переживет. Все уже 25 тысяч урона в одно лицо. Это был оборотень. После смерти она снова стала человеком. И где брать хвост? Может тело в сумку спрятать и так принести? Из кустов слева выпрыгнула еще одна гнида. Копия той, что я убил. Ада научила многому. Например, вообще никогда не расслабляться. Так что прыжок не стал неожиданностью. Глаз импа подсказал местоположение врага, а опыт работы в шахте в полной темноте дал возможность определить точку направления. В этот раз я бил огнем, спалив ударом всю шкуру. Эта змея была оборотнем, и хвост выпал дропом. Лук, перчатки, два кольца и 45 золотых. Все предметы редкие, оказывается, охотятся тут очень выгодно. Когда принес метровый хвост в гильдию, узнал, что часто у чудовищ бывает свита в несколько охранников. Я принят, мисс? Отношения с монайским халифатом плюс один. Текущие отношения нейтральные. До уважения 999. Отношение города Сурала плюс 10. Текущие отношения нейтральные. До уважения девяносто. вы вступили в гильдию убийц чудовищ вам присвоен десятый ранг убийц чудовищ Нел зови меня миссис Нел Да ты принят Назовись и твое имя будет внесено в реестр гильдии. Саджи отныне ты принят в ряды охотников на чудовищ. Это очень редкий случай ребенок вступил в нашу гильдию». «Всякое бывает мисс Нел а вы ведь маг Да тоже хочешь стать магом. Она была молода и красива. Дамская шляпка и посох мага, которые я в прошлый раз толком не разглядел, делали ее весьма привлекательной персоной. Кажется, таких называют друидами. Хотя кто знает, как они на самом деле называют себя в Хризалиде. Да, мисс Нелл. А тут можно где-то купить книги по магии. Точнее, книги с печатями заклинаний для магов всех специальностей и уровней. Ну и запросы. Да ты и за год столько не заработаешь. Я трудолюбивый. Просто подскажите, где я могу их приобрести. В центре, у торговых рядов, есть лавка магов. Только там, в городе, продают книги. Уверен, что они тебе нужны. Все-таки любопытство присуще всем женщинам. Все-то они хотят знать. Мне нужны печати заклинаний и общее представление о том, чем может пользоваться мой враг. Хочу научиться их быстро создавать. Ты еще не маг. У тебя нет навыка чертения, без него ничего не получится. Ты будешь составлять их вручную, а не автоматически используя навык. Знаю, мисс Нелл. Я пойду возьму еще задание. Кстати, а какая награда была за это задание? 100 золотых. Они съели одного путника, поэтому награда была повышена. В таких случаях на листах объявлений делается пометка о повышенной опасности. Красная галочка за каждое убийство обычного человека и кружочек за охотника. Взяв задание, налича с его свитой, пошел искать книжную лавку. Нашел быстро. Огромная вывеска в виде книги с глазами однозначно говорила о том, чем торгуют в лавке. Владельца лавки звали Жером. Его сильно удивил мой запрос. потребовалось 10 минут на то, чтобы собрать все книги в кучу и огласить цену. С учетом скидки за такой большой заказ будет 230 тысяч золотых. Вау, у меня сейчас нет таких денег. Могу я предложить необычную сделку? Владелец и так знал, что у ребенка не может быть таких денег. Ему просто было скучно. За все время сбора книг сюда никто не заходил. Какое? Что вы думаете об обмене особо редких книг на те, которые меня интересуют? Смотря что ты предложишь, книги по мистицизму и магической осаде, ограниченные издания, которые было изъяты из продажи. Ты предлагаешь мне запрещенные книги? Ого, как глаза засветились. Да, это халифат, к тому же портовый город. Тут законы более мягкие, чем на территории людских государств. На такой товар спрос найдется всегда. Жером нагнулся и шепотом сказал, «Ты хоть понимаешь, как сильно я рискую, скупая такие книги? Вы думаете, что я попытаюсь сдать вас стража? Именно. Я дам вам одну книгу сегодня, можете прятать или делать с ней что хотите. Приду завтра, если вас все устроит, снова поговорим о сделке. Тут я несу намного больше рисков, эти книги очень ценны». Жером выпрямился, походил по лавке и наконец сказал, Хорошо. Доверчивая это душа, Жаром. В детдоме такие сделки используют для шантажа. А еще у нас возникли доверительные отношения и записи излогов о передаче книги у меня сохранилось. Убийством чудовищ я занимался до самого утра. Нежить, гигантская жаба, призрак, черная пантера. И все-то им не спится. В реале проспал 6 часов и снова отправился в игру. Пора получить деньги за корабль с грузом. Герри ждал у здания аукциона, как мы и договаривались. Фрегат со всем содержимым ушел с молотка за 64 тысячи. Моя доля была 48, чему я был очень рад. Может поохотиться на пиратов? Я отплываю через час, будь осторожен, пираты могут отомстить. Я не просто так назначил встречу возле аукциона, мне нужен был кровавый малахит в очень больших количествах. В прошлый раз он продемонстрировал удивительные свойства, которые я хотел использовать. В этом мире он использовался как манахранитель. найти его сложно, поэтому и цены намного выше. Неграненный малахит стоил дешевле. поэтому я скупил все, что продавалось по приемлемым ценам. Его относили к полудрагоценным камням. И он плохой монохранитель из-за низкой прочности. Из-за распространенности его использовали как стационарные монохранители в городах и крепостях. Осталось половиной тысячи и 6 килограмм малахита. Герен выполнил свою часть сделки и достал интересующую меня информацию. маг работал на местной арене. Места обитаний сильнейших чудовищ помечены на карте, а тату-мастер Бора жил в портовой части города. Вот он там мне нужен для прояснения ситуации. День добрый. Я могу сделать татуировку? Можешь. Татуировку какой банды ставить будем? Банды? Куда я попал? У меня другие запросы. А, ты не местный. Бору подкурил трубку. Почти все местные дети входят в банды. И по старой традиции делают себе татуировки. Многие клиенты тоже ставят себе татуировки с метками. Они дают постоянный бонус и позволяют клану отслеживать своих бойцов. В общем, и метка, и клановый знак. Ну и нравы. Скажите, а на что влияет навык тату-мастера? Ведь это класс ремесленников. Да, я ремесленник. Навык нанесения татуировок влияет на размер и детальность создаваемого рисунка. Навык ремесла на количество даваемых эффектов от чернил. Спасибо за подробный ответ. Я могу сам выбрать рисунок? Да. А сохранить рисунок в тайне? Мастер расхохотался. Мальчик, я мастер и столько прожил при такой профессии, потому что держу язык за зубами. У меня самый высокий навык во всем халифате и четвертое место во всей гильдии, то есть и Эмирия. Не стоит оскорблять меня такими вопросами. Еще в аду я заметил изменения. С увеличением количества потоков возрастает качество мышления, а не только скорость. Я не сошел с ума от потери всего, чего имел в аду именно из-за быстрой и адекватной реакции на ситуацию. Вот и сейчас я понял, что мне нужно сделать, чтобы вернуть доверие мастера. Я искренне прошу прощения, умея в мыслях не было оскорбить вас, мастер. Мне нужно сделать множество татуировок, и все они будут секретом. Это очень сложная и интересная работа, для которой потребуется все ваше мастерство. Что нужно человеку, получающему всеобщее признание? Вызов его навыку и опыту. То, что заставит работать на пределе своих возможностей, с полной отдачей. И я дам мастеру такую возможность. Мальчик, Мне сложно удивить. Чего ты хочешь? Магические печати. Прямо на теле. Мастер скис от такого предложения. Хм, ничего интересного. Они уничтожаются после первого использования, и тот, кто будет ее активировать, получит очень серьезное наказание за причинение вреда ребенку. А ты сам сделать ничего не сможешь. Ты не маг. Создание в комнате 11 огоньков разом изменило настроение мастера. А если я дам чернила, которые не будут уничтожаться после использования печати? И как вы видите, я маг. Активатор мне не нужен. Бор смотрел на 11 огоньков, летающих вокруг меня. Изумление, ошеломление, интерес и много вопросов. Все это читалось на его лице. Не бывает таких чернил. Но раз ты так говоришь, значит ты знаешь, как их изготовить. Мне нужно понимание того, как создаются чернила. Я знаю, как сделать их неуничтожимыми для своих татуировок, но не знаю, как их приготовить. Обычно я сам готовлю чернила. Тут можно поступить по-другому. Принеси мне основу и выбери цвет, а я сам их приготовлю. Мой навык всяко выше твоего, и эффект будет намного лучше. Хорошо. Но вы уверены, что возьмёте за это? Состав несколько незаконен, но в нём нет ничего ужасного. Знал бы ты, каким я людям обычно делаю татуировки, не задавал бы глупых вопросов. Вот скажи, кто основной клиент тату-мастера в портовом городе? Понятно. Матросы, пираты, разбойники, воры, убийцы и другие темные личности. Мне потребуется месяц, чтобы собрать все необходимое. Боро снова сник. Видимо, изнывал от скуки. Основу я смогу сделать за несколько дней. Проблема в книге с печатями и деньгами на оплату услуг. Все это займет некоторое время. Мастер кивнул. Я приду. Обещаю. Иди уже. Основу принеси через три недели. Мне понадобится время на изготовление чернил. Я справился за это время, основательно подчистив список контрактов от гильдии. За прокачанную репутацию снизили цены в книжной лавке. Часть суммы удалось выменить на ненужные мне книги. 150 тысяч собрал всего за две недели. Но мне еще необходимо было оплатить работу мастера. Вот на это и ушла последняя неделя. Я собрал еще 100 тысяч на его услуги. В детдоме проводился очередной срез знаний. Валси был готов из кожи вон лезть ради повышения бюджета деддома, в который он запустил свою загребущую руку. И тут меня представляли вундеркиндом, подающим надежды. У Валси раз в год менялось отношение ко мне, от недолюбия до почтения. Еще бы, я для него корова, которая ежегодно приносит золотое молоко. В прошлом году меня отвозили в центр детского развития на четвертом уроке, где проводилось собеседование, которое я с большим удовольствием завалил. В этом году меня снова привезли на аэрокаре в центр образования и отправили в отдельную комнату, дав целую кучу тестов. Элиса следила за Анже через зеркальное окно комнаты. Мальчик не знал, что за ним пристально наблюдают и просто решал тесты. Нынешняя система образования предполагала, что гражданин сам изучит интересующий его материал, а потом выберет специальность и получит специализированные знания в этой области. Общее образование давало только поверхностное представление о обществе и культуре. Минимальный набор знаний для граждан любой категории и станции. Курс рассчитан на 6 лет. Таким образом дети уже в 20 получают базовое образование и последующие шесть лет получают знания по выбранной специальности. Такие разграничения сделаны для уменьшения у подростков переизбытка информации. Анжи в пять лет смог сдать курс образования досрочно. Тогда это сочли удачным стечением обстоятельств. Сразу после прошлого теста мальчик сдал еще один курс обучения, а потом в течение года еще три годовых теста. На данный момент мальчик отошел от общего направления и начал собирать информацию по разным специальностям. Логи учебного центра детдома показывали, что Анжа собирал информацию по кораблестроению, инженерии, электрификации, гидропонных сооружений, силовых полях и во многих других областях. В свои 13 лет он почти выучил базовую программу. Огромное количество информации он просто сохранял, а потом использовал виртуальное пространство для ее усвоения, не желая привлекать лишнее внимание в учебном центре детдома. 13 лет Анжогенец спокойно относился к скорости своего обучения. Он считал это нормой, а на тестах в учебном центре чуть ли не смеялся над потугами других детей. Тогда, два года назад, он подрался, прямо во время теста, с мальчиком, сидящим за соседним столом. Именно после этого случая он перестал разговаривать с детьми. Драка произошла вне стен детдома, поэтому Лиза смогла получить информацию об этом случае всего пару недель назад, когда задумалась над репликой мальчика. Вы создали ситуацию, вредящую мне, сознательно или нет? Фраза была неверно сформулирована, но имела глубокое смысловое значение. Дети так не могут думать, Анжи не подобрал слов точнее и выразился так, как смог. Такое мышление не могли не заметить, вот почему она и настояла на более глубоком изучении умственных способностей мальчика и выдала ему отдельную комнату в центре. Валси тоже одобрил эту затею, так как тоже был заинтересован в этих исследованиях. Анжа остановился и посмотрел прямо в зеркальное окно, за которым стояла Элиза. Хмурый, злой взгляд был направлен именно в то место, где она стояла. А потом Саджи сказал, мисс Донован, дети не знают принципов работы специальных генераторов силовых полей, но они хорошо чувствуют электромагнитные волны, испускаемые телом любого живого существа. Чем существо напряженнее, тем сильнее волны. Мальчик бросил тест и вышел из комнаты.